Глава пятая. Академия. Первый день. Наконец-то мы добрались до Москвы. После всех приключений и неприятностей мне хотелось хотя бы несколько спокойных деньков. Просто завалиться в удобную постель, чтобы с каждого бока оказалось по девушке. Уткнуться лицом в подушку и спать, спать, спать. Правда, со словами «добрались до Москвы» и я слегка погорячился. Не доехали мы до нее добрых десять километров. Будущие студенты в составе десяти карет и стольких же фургонов, отделившись от основного каравана, свернули на второстепенную дорогу. Перед этим я тепло попрощался с Вороновым и Маруфом. Надеюсь, им хватит ума стать моими союзниками в нелегком деле по возвращению Нижнего Новгорода. Через десять минут пути по проселочной дороге, которая по внешнему виду смотрелась лучше и качественнее, чем тот тракт, по которому мы путешествовали раньше, мы уперлись в натуральный блокпост. Это была укрепленная большая застава с деревянными стенами трехметровой вышины из мощных нестроганных бревен и сторожевыми вышками, и она полностью блокировала дорогу. Объехать ее было никак нельзя». По обе стороны от заставы тянулись естественные препятствия в виде плотно заросшего векового леса, который выглядел как крепостная стена. Может рискнуть пробраться через это сплетение причудливо изогнутых деревьев одному человеку и можно было, но я, прежде чем это сделать, сначала хорошо бы подумал. Наверняка вредные пограничники напичкали заросли ловушками и сигналками. Как мысленно сообщила мне Уна, Гарнизон состоял по меньшей мере из сотни высокоуровневых воинов и магов. Когда мы въехали через массивные ворота и оказались на большой площади, щедро вымощенной серым камнем, нам устроили конкретный досмотр. Зачем-то методично проверили все кареты и фургоны и тщательно расспросили каждого о цели прибытия в достопочтенную Московскую Академию Чародейства и Волшебства, которую я сразу окрестил Хогвартсом. Всеслав с прихлебателями сразу умчался вперед. Немного поколебавшись, Ира отправилась за ним, оставив нас с девчонками и дворянами других родов в гордом одиночестве. Я не жаловался. Ехали мы не спеша и любовались видами. А что, было чем любоваться? Идеально ровная асфальтированная дорога, вдоль которой ровными рядами тянулись деревья. Казалось, их раскидистые кроны достают до самых небес». А какой здесь стоял запах! Хвоя и дикие цветы наполняли грудь потрясающими ароматами. Хотелось закрыть глаза и просто дышать и дышать. Чем я, собственно, и занимался, пока мы не доехали до Академии. Хогвартс впечатлял. Это была не одна постройка, как можно было подумать, а целый город. Главный корпус располагался в древнем замке в готическом стиле. весь такой черный, грозный и резкий. На шпилях его башен всюду возвышались статуи воронов с распахнутыми и закрытыми клювами. Фигуры казались настолько живыми, что вполне могли бы ожить и взлететь. Над самим замком распростерлись два прозрачных гигантских крыла, словно заключая его в объятия. «Защитный барьер», — сообщила мне всезнающая «Уна». Фея явно хорошо подготовилась и изучила будущее место учебы, в котором нам предстояло провести четыре года. Помимо замка я увидел несколько типовых многоэтажных домов, там же находились несколько спортивных площадок и чуть в стороне большая арена, напоминающая со стороны обычный, хорошо знакомый мне, футбольный стадион. Еще в глаза бросился огромный сад — Быстро слетавшая на разведку Уна доложила, что там стоят какие-то коттеджи. Перед замком нас встретили. Честно говоря, я даже немного растерялся от торжественности момента. Разобрали всех новоприбывших будущих абитуриентов практически персонально. Провожатых хватило каждому. Студенткам достались в сопровождении серьезные парни в строгих костюмах, студентам — Красивые девушки в строгих юбках, блузках и черных бантах под шеями. Первая партия во главе со Всеславом, что вырвалась вперед, отсутствовала. Настала наша очередь. Постепенно народ расходился со своими проводниками. К нам подошла Светлана, ведьма 35-го уровня, обозначенная системой как помощница декана. Высокая, эффектная блондинка с каре и зелеными глазами. Учитывая ее стройную фигуру и грудь как минимум третьего размера, в моем прошлом мире она бы пользовалась бешеной популярностью. В своей строгой одежде, да еще и с очками, она выглядела очень серьезно. Сразу видно, преподавателя. Пусть и очень симпатичного. Остальным достались провожатые попроще. Александр Морозов, приветствую вас в Московской академии чародейства и волшебства. Меня зовут Светлана. и на сегодня я ваш экскурсовод. Я расскажу вам правила и покажу, где и что расположено». Она с уважением поклонилась и уставилась на мою фею. «До нас дошли слухи о появлении у вас разумного фамильяра. Вы позволите?» «У меня вообще-то имя есть. Уна». Фея гордо расправила крылья и выпятила вперед грудь. «Для меня настоящая честь познакомиться с вами, Уна. На текущий момент вы единственный фамильяр во всех российских академиях». «Обращайтесь к нам по любому вопросу». «Е-моё! Сразу пять очков отношений!» Задетая во Владимире гордость восстанавливалась с бешеной скоростью. «А что? Мы же уникальны!» «Александр, прошу следовать за мной. Подыщем жилье, достойное вашего статуса», — заверила меня заместитель декана, и мы отправились на экскурсию. Как пояснила по дороге Светлана, Студентов-первокурсников, не относящихся к правящему роду, селили в общежитии. Ими оказались те самые многоэтажные здания, на которые я обратил внимание. Дворяне оставались дворянами. Каждому присваивалась отдельная двухкомнатная квартира со специально отведенным кубриком для прислуги и телохранителей. В то время как талантливые простолюдины жили подвое или потрое. Тем более у простолюдинов не предусматривалось наличие слуг и телохранителей. Те, кто мог позволить себе швыряться деньгами, платили академии за отдельные коттеджи. К примеру, в таких жили все отпрыски Рюриковичи и Меншиковых. Первые правили Россией и жили за счет государства, вторые были неприлично богаты. И, как я понял, неприлично богатыми было родов 15, не меньше. такие местные олигархи. Всю эту информацию мысленно доставляла мне фея. Моя ходячая Википедия. Нежно подумала я, ловко увернувшись от оплеухи. А Светлана меж тем продолжала экскурсию. Она сказала, что администрация награждает отдельным жильем лучших студентов по одному на курс. Я видел богато украшенные виллы, расположенные за рядом коттеджей. Они были куда круче стандартных типовых коттеджей, и, как мне объяснили, их нельзя было снять ни за какие деньги, так что Рубилова в учебе шло нешуточное». Дело было не только в комфорте, но и в статусе, который давало проживание в подобной вилле. Погуляв по окрестностям и впечатлившись видами академии, мы пришли в небольшое административное здание, примыкающее с правой стороны к замку. Там, как оказалось, выдавали ключи от комнат. Телохранители и слуг просили остаться снаружи, внутрь допускались только студенты — Светлана провела нас с Уной мимо недовольной очереди и что-то шепнула девочке за стойкой, которая... «Надо же! Как раз говорила со всеславом! Никуда от этого Бутурлина не спрячешься!» «Это Александр Морозов и Уна, его фамильяр!» Наш экскурсовод особенно подчеркнула последнее слово. Ректор оставлял указания на их счет. «Разумеется!» — улыбнулась администратор за стойкой. «Вот ваши ключи, господин. Можете заселяться в первую виллу. Ее как раз уже подготовили». «Вилла? Этому оборванцу?» — удивленно повысил голос Всеслав, возмущенно посмотрев сначала на меня, потом на заместителя декана, а потом уже на администратора. В ответ он удостоился только насмешливо удивленных взглядов. «Мне, наследнику великого рода, владеющего городом, вы даете комнату, а этому смерду виллу?» «Как я уже говорила, всего за полмиллиона за год обучения вы можете арендовать комфортабельный коттедж», — спокойно ответил администратор, в голосе которого уже появились презрительные нотки. «Мне не нужен коттедж! Я хочу виллу! Лучшую! Я сейчас с отцом свяжусь! Он заплатит хоть миллион!» «Виллу нельзя арендовать. За их распределение отвечает лично ректор. Вы можете подать письменную жалобу или обратиться к нему в часы приема в пятницу 13-го числа каждого месяца». По внутренним правилам все обладатели фамильяров имеют право на полную поддержку нашей Академии. «Я не сдвинусь с места, пока...» «Не позорся. «Отец ведь четко сказал, что не будет платить за коттедж», насмешливо произнесла внезапно появившаяся сзади Ирина. «Очередь не задерживай! ни один здесь!» раздался голос сзади, и, обернувшись, я увидел, что к администратору действительно образовалась небольшая очередь из новых студентов, а их сопровождающие стояли в стороне, и с любопытством наблюдали за разворачивающимся перед ними представлением. Я бы сам еще понаблюдал за цирком, но к нам у толпы вдруг вспыхнул какой-то нездоровый интерес, так что я принял предложение Светланы ретироваться. Ключи я отдал Марфе и приказал ей с телохранителями заносить в мое новое место жительства вещи. Рядом с Марфой появился служащий в форме академии, именуемый системой как Лакей Семен, пятнадцатого уровня. Он сообщил, что с удовольствием покажет, где находится отведенная нам вилла. Так что двое телохранителей вместе с моей служанкой отбыли, и остались мы вчетвером. Я, Светлана, Уна и Мин. Заместитель декана предложила прогуляться, пока наши слуги разместят вещи и подготовят виллу к моему заезду. Во время нашей прогулки выяснилось, что Московская Академия была настоящим городом. Помимо главного замка здесь находились еще несколько крупных учебных корпусов, арены для тренировок и дуэлей, лаборатории, столовые, кафе, рестораны, магазины и почта. Для культурного просвещения имелись небольшой зоопарк, музей и театр. Была у академии своя больница, которой заведовала какая-то прославленная целительница. Обслуживали все это богатство многочисленные и в то же время незаметные слуги – чьи общежития находились за лесом у дальней стены. Да, огромная территория Академии была окружена высокой деревянной стеной, на которую, как сообщила Светлана, были наложены специальные заклинания магии земли, делавшие это дерево крепче камня. Мне особенно понравились местные парки, которых оказалось здесь несколько, и каждый был сделан в стиле какой-то части света. Загадочный восток, жаркие пустыни юга — Европейская строгость Запада и скандинавский минимализм Севера. Светлана с удовольствием походила с нами по растительному лабиринту, где за каждой стеной нас поджидали приятные сюрпризы, вроде античных статуй и небольших фонтанов. Нашему гиду точно нравилась прогулка. Глазками она стреляла только так. Больше внимания, к моему удивлению, доставалось Уне, а не мне. Я даже ощутил секундную ревность и обиду, но быстро их прогнал. Моя фея уникальна. Пусть греется в лучах славы. Заслужила. И если эта помощница декана захочет погреть ей постель, я только за. Уна не жадная. Поделится и со мной. Очко харизмы лишним не будет. Пора начинать разрабатывать план, как заманивать к себе побольше девушек. Нужно раскачиваться. После Владимира мне очень хотелось стать сильнее. Пожалуй, начну со служанок или учителей». Заведу полезный роман с какой-нибудь симпатичной преподавательницы ради индивидуальных занятий и более внимательного подхода. Несмотря на всю лень, от учебы отлынивать я не планировал. От нее буквально зависело мое будущее в этом жестоком мире. О, настала пора обеда. Светлана каким-то неуловимым образом посмотрела на солнце через зелень листвы и определила время. «Проводить вас в бесплатную столовую или предпочитаете ресторан?» «У меня есть идея получше», — улыбнулся я, успокаивая возбудившуюся от одного упоминания еды фею. «Моя служанка, Марфа, наверняка готовит лучше повара в столовой, а в ресторан нужно ходить романтическими вечерами. Сейчас для них рановато, поэтому приглашаю вас на свою виллу». «С удовольствием, князь. Всегда хотела попробовать кухню других городов. Всю жизнь в Москве провела, так нигде и не побывала». По пути мы встретили Алексея Вяземского с незнакомой мне девушкой, которую система обозначила Алиной Вяземской 33 уровня. Юноша выглядел, как объевшийся сметаной кот. При нашей встрече он радостно махнул нам рукой. «Познакомьтесь, это Алина, мой гид, сестра, лучшая ученица второго курса. Сестра договорилась с ректором, и в качестве исключения я переезжаю к ней. Мы будем жить вместе на ее вилле». Так что выданную мне академией и комнату собираюсь использовать по-другому. Парнишка хитро подмигнул мне, мол, сам все понимаешь. Приятно познакомиться. В ледяном тоне Алины не чувствовалось ни капли удовольствия от знакомства. Она смотрела на меня, как на червяка. Сама же девушка была, несомненно, красивой, но напомнила мне ледяную королеву. Стройная брюнетка с шикарной грудью. Фигуру девушки совсем не скрывал длинный плащ, наброшенный поверх платья. Красивое, словно высеченное из мрамора лицо оставалось холодным, и черные глаза смотрели на меня с хорошо заметным презрением. И еще немного, и я замерзну. Все ясно. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Странно, что Алексей отличался от своих сестер. Полное дворянство головного мозга. Негоже разговаривать с кем-то из младшего рода. К тому же семья навязала ей младшего братца, а ведь наверняка хотела жить одна, и водить к себе фаворитов. Готов спорить, за ее упругой попкой волочиться половина курса, к которому сначала учебы присоединятся и новички. В подобных престижных местах успешные ученики всегда популярны. Это вам не американские школы восьмидесятых. Отлично. Значит, будем соседями, тем не менее, доброжелательно улыбнулся я, игнорируя откровенную неприязнь девушки. Кстати, Уна сразу ее почувствовала и смотрела на Алину с явным интересом. «Ого! А что это мы так заинтересовались?» После моего ответа лицо сестры Алексея немного изменилось. Ее холодная невозмутимость дала трещину. «Вы не поняли, мы живем на вилле, а не в коттедже», — на всякий случай уточнила она. «Первокурснику ее никак не получить». «Ошибаетесь, уважаемая Вяземская», — деликатно заметила Светлана, которую вся эта ситуация, судя по всему, забавляла. «Ректор лично выписал господину Морозову первую виллу. Вы, во второй, действительно близкие соседи». «Мы как раз собирались пойти на осмотр и заодно пообедать. Присоединитесь?» Нравился мне этот паренек, что сказать. «Простой, веселый, располагающий к себе, без излишнего чванства. Дурному влиянию высокомерных сестер не поддается». «Идеальный союзник и соратник. То, что он не является наследником рода, только в плюс». «С удовольствием. Пошли, Лин!» — повернулся тот, к явно выбитый из колеи растерянной сестре. Но Алина все-таки быстро пришла в себя и, вновь приняв вид ледяной королевы, милостиво кивнула головой, вызвав у Уны веселый смешок. Вилла и впрямь оказалась знатной. Из сверкающего в солнечных лучах белого камня Два этажа, на втором три спальни, одна из которых, судя по размерам, явно хозяйская, еще несколько поменьше, гостевые. Небольшая гостиная, на первом этаже просторная комната, огромная гостиная с мягкой мебелью и камином, пара комнат непонятного для меня назначения, в каждый стол, диван и несколько мягких кресел. Большая кухня и мой кабинет. Помимо этого, чуть в стороне от основного здания расположился длинный и приземистый дом аж на шесть комнат для прислуги и телохранителей. Интересно, если предполагалось, что вилла рассчитана на одного ученика, или максимум на двух, как у Вяземских, зачем столько жилых комнат? Успешные студенты сдают лишние комнаты за хорошую плату? За глухой железной оградой, окружавшей виллу, скрывался собственный небольшой бассейн, аккуратно подстриженный газон и небольшой сад, с чем-то вроде тандыра. Имелся массивный мангал. Последний пришелся как нельзя кстати. Вчера душа требовала шашлыков, так что я заранее приказал Марфе замариновать мясо. И сейчас оно как раз успело подойти. Я всегда любил заниматься шашлыками. Мне нравился сам процесс, когда мясо постепенно превращается в невероятно вкусные блюдо кавказской кухни. В студенчестве мы с друзьями часто выбирались на природу, до того момента, когда я практически заперся в четырех стенах. А дальше я мягко отказал Семену в его желании разжечь мангал и стал колдовать над углями, отправив Уну за Марфой и мясом. Не удержался и использовал свою новую огненную магию. Благо, уже научился контролировать ее силу, так что вскоре над углями занялся синий огонь, разогревая их. Наконец, оторвавшись от своего занятия, я непонимающе посмотрел на замерших зрителей, которые, буквально открыв рот, изумленно следили за моим священнодействием с углями. «А зачем ты это делаешь?» — первым нарушил тишину Алексей, задавая мне явно интересующий всех присутствующих вопрос.